Глава седьмая. Ты уверена, что мы правильно приехали? В моем голосе отчетливо слышались нотки отчаяния. Но не могла, не могла эта жалкая лачуга быть нашим домом? Деревянные стены, крыша, то ли из соломы, то ли из веток кустарника, низкие маленькие окна. Все это больше походило на будку для собаки. Рядом имелась покосившаяся пристройка сарай, чтобы она окончательно не завалилась, кто-то подпер ее палками. «Конечно нет!» — раздраженно ответила Эйни, вертя в руках листочек с нарисованной от руки картой. «Я даже не исключаю, что мы заблудились!» Спрыгнув с повозки, я подошла к крыльцу, на котором не хватало одной ступеньки. Из дома послышался шум. «Там кто-то есть! Сейчас спросим дорогу!» — обрадовалась я и постучала в дверь. Мне никто не ответил, а вот странное шуршание стало громче, а затем отчетливо прозвучал звук бьющейся посуды. «Простите за беспокойство, но нам нужна помощь. Мы ищем ферму Тома». И снова меня проигнорировали. «Поехали обратно в город», — вздохнула Энни. «Спросим местных. Может, найдем того, кто нам покажет, где находится охотничий домик». Возвращаться не хотелось. Снова тратить время на дорогу. Еще и непонятно, удастся ли уговорить кого-то в «Фениксе» нам помочь. Но выбора не было. Я залезла на повозку и взяла возжи, но не успели мы далеко отъехать от хижины, как увидели вдалеке вагончик, запряженный двойкой лошадей. Когда он поравнялся с нами, я окликнула возничего. «Простите, вы не знаете, где находится ферма Тома?» Вагончик остановился. Возница выглядел как обычный фермер из глубинки. Густая черная борода, лопаты, загорелое лицо. Около глаза на лбу залегли морщины. Такому могло быть лет тридцать или все пятьдесят. «Так вот она!» ответил он, кивая в сторону хижины. Все, что от нее осталось, охотничий дом. А вы чай новые жильцы?» «Да, но, судя по всему, он уже кем-то занят», растерянно произнесла я. «Быть такого не может. В прошлом месяце я отвозил бывших жильцов на станцию. С тех пор хижина стоит ничейная». Мы с не переглянулись. «А что, там кто-то есть?» спросил мужчина с любопытством. «Нет, наверное, мне показалось», неуверенно ответила я. «В любом случае, спасибо, что подсказали». «Обращайтесь, меня, кстати, Ровальд зовут. Живу в трех милях вниз по дороге». Он улыбнулся и, помахав на прощание, уехал. И снова мы с Энни вернулись к хижине. На этот раз она слезла с повозки и подошла к двери вместе со мной. «Слушай, я ведь тоже тогда слышала шум. Что-то разбилось. Может, сквозняк что-то уронил?» — предположила я. «Хорошо, если так, но не удивлюсь, если внутри водятся мыши или крысы». Я сглотнула и, набравшись смелости, толкнула дверь. С громким, протяжным скрипом она открылась. В нос ударил запах пыли и серости. Ни я, ни Энни не решались переступить порог. Внутри все выглядело так, будто дома грабили. На полу валялся хлам вроде тарелок, сломаны мебели и тряпья. Судя по грязным следам, кто-то не стеснялся ходить там прямо в уличной обуви. Из дома вывезли все, что имело хоть какую-то ценность. «Кайли!» позвала Энни, и столько тревоги и отчаяния она вложила в мое имя, что невольно пришлось подобраться. «Все в порядке, мы приберемся, купим шторки на окна, и станет уютно», попыталась успокоить подругу я, хотя прекрасно понимала, что шторками тут дело не исправишь. С глубины дома послышался шум. Я вздрогнула, и схватила меня за руку. «Там кто-то есть», прошептала она. «Вдруг какой-нибудь Сайвер увидел, что дом пустует и решил здесь остановиться?» Не говори глупостей. Скорее уж какой-нибудь бродяга облюбовал место для ночлега, заметила я и куда громче добавила. Кто бы здесь ни был, этот дом теперь наш. Если не хотите проблем с Велсон Дастрис, уходите. Вместо ответа кто-то звякнул тарелками. У двери нашлась ножка стула. Ее-то я и взяла в руки. Ты чего? прошептала Энни. В бездну все поехали обратно в город. Пусть мистер Рогинс совсем разбирается, или полисмагия. Я устала, хочу есть, мыться и спать. Моих сил осталось на пару взмахов этой палкой. Для наглеца, залезшего в наш дом, хватит. Я прошла внутрь. не держалась позади, но тоже не отставала. Она выпустила в воздух несколько магических светлячков. Они осветили все темные углы и стало окончательно ясно, что в доме, кроме нас, никого нет. А все странные звуки доносятся из старого, рассохшегося от времени буфета. Нижняя створка сломалась и теперь висела на одной петле. Рядом валялась разбитая чашка. Я подошла ближе, пытаясь рассмотреть, что же там внутри ящика происходит. «Точно говорю тебе, крыса!» — прошептала Энни. Я сдула с лица выбившуюся прядь. Крыс я в принципе не боялась, и на втором курсе академии даже частенько имела с ними дело. Но лабораторные грызуны всегда были милыми, белыми и даже послушными. Вряд ли их дикие сородичи такие же. В ящике мелькнула серая шерсть. Энни подпрыгнула, как кошка. «Ты, «Ты видела? Она огромная, размером с собаку!» «Таких огромных крыс не бывает». «В Саверии, может, и бывает. Просто биологи или кто там изучает флору и фауну, пока сюда не добрались», — резонно заметила Энни. «Давай поступим так. Я ударю по ящику. Крыса испугается и покинет укрытие. И как только она выскочит из дома, ты захлопнешь дверь». «Гениально!» — с сарказмом ответила Энни. «Что ей мешает спрятаться вон в том же трепье или скрыться в одной из стен? Я отсюда вижу несколько погрызенных дыр». «В любом случае, ей не место в буфете», — ответила я и ударила ножкой стула по стенке. Испуганное громким шумом существо вылетело из буфета. Огромный серый комок шерсти покатился на Энни, она завизжала. Все происходило настолько быстро, что я выпустила первое попавшееся на ум заклятие. В академии нам говорили, экстренные заклятия надо учить так, чтобы даже ночью мы могли без запинки их исполнить. А какое первое экстренное заклятие, если вам попался буйный пациент? Правильно, успокоительное. Да, Энни, животное докатилось уже без сознания. Ты с ума сошла, набросилась на меня соседка. Прости, как-то не подумала, что в шкафу окажется... Я присмотрелась к спящему существу. Енот. Боги! Энни обняла себя за плечи. «Я чуть на тот свет не отлетела от страха. Ты, ты его убила?» «За кого ты меня принимаешь?» Возмутилась я. «Просто усыпила на время. Нужно его вынести из дома. Поможешь?» «Не смотри на меня!» Сразу замотала головой Энни. «Я к этому не прикоснусь!» Пришлось делать все самой. Взяв с пола тряпье, брать енота голыми руками не рискнула, я аккуратно укутала его и вынесла на улицу. Отойдя от дома подальше, положила мирно спящего енота под куст. За полчаса вряд ли с ним что-то случится, проснется и убежит по своим делам. Надеюсь, не к нам домой. С чувством выполненного долга я развернулась и побрела обратно к хижине. Мой шаг непроизвольно замедлился, что-то явно было не так. Эй, они! закричала я. Та выбежала из дома с ножкой стула. Что, она очнулась? Нет, повозка, повозка пропала! Медленно на Саверию опускались сумерки. Ветер стал холоднее, и я пыталась согреться, растирая ладони и пряча их подмышки. «Поверить не могу, что мы забыли привязать телегу», — сетовала Энни. «Но кто ж знал, что Мул решит сбежать? В следующий раз привяжем», — попыталась успокоить соседку. «Если найдем его», — буркнула Энни. «Конечно найдем, не унывай, это всего лишь первый день в Саверии. Вот ты увидишь, завтра будет лучше». Я старалась не терять оптимизм, хотя и была близка к тому, чтобы сесть на обочину дороги и ждать, пока кто-нибудь меня спасет и решит все мои проблемы. Во-первых, в здешних краях шансы на спасение сводились к нулю, во-вторых, я не была готова сдаться. Только не после того, как узнала, что мне предстоит работать с архимагом Дариусом. А бытовые неудобства можно и потерпеть. В лечебницах я видела, как люди с ограниченными возможностями учились жить заново, подстраивались под неудобства и решали мелкие проблемы получалось не у всех но примеров того как сильные духом люди справлялись с неудачами хватало с избытком так что не нам с не жаловаться на превратности судьбы мы совсем справимся заявила я прежде всего самой себе но не может не может двум людям столько не вести полоса черная полоса белая и я верю что вот вот начнется белая может ты права наконец-то согласилась Энни. «Рада, что ты немного отошла, рано нам еще отчаиваться. Просто наша пропажа нашлась». Энни кивнула в сторону. Там из кустов торчала наш повозка. Мол, судя по всему, проголодался и решил прикусить. Кижи не вернулись уже затемно. Но уборку сил не осталось. Слава богам, в доме нашлись два стула и стол. Кровать тоже имелись. Обычные, грубо сколоченные, но без матрасов, подушек и белья. Когда я собиралась в Саверию, даже подумать не могла, что понадобятся такие вещи. Обычно в пансионах предоставлялось все необходимое. Ужинали просто, без изысков. Энни разложила на носовом платке яблоко, сыр, хлеб. Я осматривала помещение и пыталась понять, какой объем работ нам предстоит. Жилая комната совмещала в себе кухню, гостиную и даже спальню. Около одной из стен разместился достаточно большой самодельный очаг из камней и глины. Странно, «Мистер Рогинс говорил, что здесь две комнаты», — сказала Энни, словно прочитав мои мысли. «Вон там на полу отметины», — сказала я, — «а около камина лежат строительные доски, Подозреваю, что перегородку, отделявшую спальню, пустили зимой на дрова». «Надеюсь, с ванной они не поступили так же». Мы с Энни переглянулись и, не сговариваясь, бросились проверять, что находится за единственной дверью сбоку от печи. Слава богам, длинная узкая ванная комната не пострадала. Унитаз, раковины и эмалированный поддон для душа были на месте. Сама лейка крепилась к стене. Вот только я сомневалась, что в Сайверии есть центральный водопровод. Тут в работу включилась Энни. Закатав рукава, она нашла щиток для артефактов. Внимательно его осмотрела и вынесла вердикт. Хорошая новость, вода здесь идет из скважины и даже подогревается. Есть проводка к светильникам. — А в чем заключается плохая новость? — спросила я кто-то забрал накопители». «Боги!» — я выдохнула с облегчением. «Главное, их можно купить, а то я уже представила, что целый год придется греть воду и мыться в тазике». «Вот бездна!» — Энни прикусила губу. «У меня есть один, мой личный накопитель. Попробую приладить. На день, может быть, два сойдет. А так нужны как минимум два мощных кристалла. Боюсь представить, сколько они будут стоить». «А что, они очень дорогие?» — спросила я. «Смеешься!» — Удивилась эни «Конечно!» Золотых десять придется потратить. Накопители еще подзаряжать нужно раз в три месяца за отдельную плату. Тоже удовольствие не из дешевых. У вас разве дома таких нет? Эм, есть, но этим обычно занимались. Договорить да я не смогла. Слово «слуги» застряло у меня в горле. Понятно, что не сама, заключила Энни и вернулась в комнату, чтобы найти среди своих вещей накопитель. Пока соседка организовывала нам горячую воду, я пошла устраивать на ночлег кушастика. Снимая упряжь, я молилась богам, чтобы утром у меня хватило памяти обратно ее надеть. Несмотря на жесткую кровать, отсутствие элементарных вещей вроде матраса и подушки, я спала как убитая. Первый день соверии вымотал меня настолько, что я уснула, едва голова коснулась дорожной сумки. Разбудил на сцене громкий протяжный то ли рык, то ли виск. «Кто это?» – испуганно спросила я. не подскочила с кровати и выглянула в окно. Судя по тусклому свету, на улице только светало. Рэк повторился. Он перетек в протяжный высокий стон. «Снаружи никого», – сказала она. «А вдруг, вдруг это медведи?» «Не похоже, я их в зоопарке видела, они совсем другие звуки издают». Но соседка уже взяла ружье, что стояло около ее кровати, и принялась его заряжать. не уверена, в этом нет необходимости. «Да как это нет?» Нервно спросила она, под ее глазами залегли темные круги. «Ты разве не слышала? Ночью волки выли!» Я покачал головой и предложила. «Схожу, посмотрю, что там происходит. Кали, не вздумай! Возьми хотя бы... Хотя бы ножку от стула!» — выпалила Энни. От волнения у нее тряслись руки, и она рассыпала по полу патроны. «Не бойся, кто бы там ни был, и в крайнем случае я оглушу его магией!» Я осторожно выглянула за дверь. По земле стелился утренний туман, было так прохладно, что изо рта вырвалось облачко пара. И это в начале лета, что же осенью будет? Рык повторился, а за ним и глухой удар. Вздрогнув, я поняла, что звуки доносятся из сарая. Воображение рисовало чудище, которое за ночь сожрало ушастика и теперь пыталось вырваться наружу. Нет, магии тут будет маловато. — Э, не, — невнятно проблеила я, — давай сюда ружье. «Я так и знала, так и знала, что тут неподалеку есть логово медведей!» Кажется, нервная система соседки не выдержала напряжения последних дней. Посмотрев на Энни, я поняла, что еще чуть-чуть, и у нее начнется истерика. Я никогда не считала себя смелее или лучше остальных, просто выбрав путь целителя, понимала, в критических ситуациях мне придется брать ответственность на себя. Этого требует профессии, этого будут ждать люди, оказавшиеся в беде». На экзамене смелость оставила меня, но сейчас я чувствовала решимость, словно наконец-то столкнулась с чем-то, что могло бы помочь мне испытать нервы на прочность. Я подошла к Энни и коснулась ее плеча. «Я возьму ружье и посмотрю, что там, а ты закройся в доме, хорошо?» Она неуверенно кивнула. «Так во все оружие я вышла на улицу». «Боги, где была моя смелость на сдаче экзамена? Почему под взглядами пяти архимагов я теряла дар речи, а перед смертельной опасностью нет? Да, мне было страшно, и тем не менее я действовала». Сарай выглядел как обычно. Дверь закрыта на щеколду. Если бы внутрь пробрался кто-то страшный и ужасный, он как минимум развратил стену или сделал подкоп. И снова громкий рык повторился, а за ним удар. Дрожа всем телом, я открыла дверь и навела ружье. Из сарая на меня смотрел возмущенный ушастик. Он протяжно, утробно зарычал и ударил копытом по стене. Видимо, так мул намекал, что пришло время кормежки. Уже позже, за утренним кофе, я пыталась рассмешить и не перевести все в шутку. Знаешь, если мулы издают подобные звуки, нам не страшны никакие медведи, улыбнулась я, добавляя ложку сгущенного молока в напиток. Угу, ответила она. Ее руки до сих пор подрагивали не была совсем плоха, а ведь ей еще предстояло отработать первый день в мастерской Вэлс Индастрис. «Хочешь, поделюсь успокоительной настойкой? У меня еще с экзамена осталось». «Это с того случая, когда архимаги решили, что ты перебрала спиртного?» — усмехнулась Энни. «Я тогда не учла особенности своего организма и дозировку. Сейчас же тебе никто не предлагает пить весь бутылек. Просто добавим пару капель в стакан воды. Он притупит сильные эмоции» нет попробую как нибудь сама справиться но это далеко его не убирай и раз ты сегодня выбираешься в город давай составим список необходимых вещей эни я хотела с тобой обсудить один момент осторожно начала я какой она напряглась цены в фениксе выше чем ты думаешь подозреваю магические накопители будут стоить здесь целое состояние выше насколько я озвучила ей сумму которую потратила вчера на продукты Да они все с ума посходили. За что такие цены? Продавец сказал сюда, дорогая доставка и большие риски. Энни закрыла лицо руками и глухо произнесла: Дай, пожалуйста, настойку. Я разбавила несколько капель в стакане воды. Эни залпом все выпила, поморщилась, и тут же прибила горький вкус ложечкой сгущенного молока. Попробую узнать, можно ли достать накопители в мастерской, сказала соседка. В конце концов, это обязанность Wells Industries обеспечивать нам нормальные условия для проживания. А ты купи в городе все необходимое. Для меня бери самые дешевые вещи, что найдешь. Справишься с этим? Да не вопрос. С готовностью кивнула я. Кайли, мне нужно свести затраты к минимуму, чтобы накопить на свою мастерскую артефактора. Пожалуйста, это очень важно. Я все понимаю, не волнуйся. И все же я волнуюсь, перебила Энни. Ты ведь совсем не умеешь распоряжаться деньгами. «Почему это?» — я замерла, убирая пузырек с успокоительным обратно в сумку. «Ты росла в богатой семье и никогда ни в чем не нуждалась. Прости, но я сомневаюсь, что ты умеешь экономить». Конечно, было неприятно, что Энни держит меня за дурочку и не доверяет, но ведь доверие не дается авансом, его нужно заслужить, и я планировала показать соседке, на что способна. «Что ж, по крайней мере, честно, но всему можно научиться». «Вот еще вчера я не умела управлять повозкой, а сегодня уже могу сама доехать до города. Да и не нужен опыт, чтобы взять самую дешевую вещь из предложенных». «Хорошо, тогда я на тебя рассчитываю. И знаешь что? Давай сюда свои успокоительные капли. Возьму с собой на работу. Чувствую, сегодня они мне еще пригодятся». Когда с завтраком был покончено, за не приехал дилижанс. В большой карете битком сидели артефакторы, преимущественно мужчины. Сквозь окна я разглядела вполне приличных людей. Сразу видно, не работяги, а сотрудники лабораторий. Энни накинула на плечи шаль и направилась к дилижансу. Она все еще немного прихрамывала, и я решила вечером обязательно осмотреть ее ногу. Мне же пора было запрягать ушастика. Все валилось из рук, кое-как я затянула ремешки и вроде бы держалась надежно. «Ну что, поехали на работу?» Бодро сказала я и хлестнула поводьями. Он поплелся вперед. Понемногу я привыкла к движению и стала подгонять Мула, чтобы не опоздать. И вот он уже весело перебирал копытами по дороге. Первый рабочий день сулил новые возможности, и я испытывала бодрящую смесь волнения и предвкушения чего-то нового, неизведанного. Нужно произвести хорошее впечатление на архимага Дариуса. Его рекомендация в личном деле поможет мне в будущем». А если он пишет какую-нибудь научную работу? Не просто же так знаменитый целитель оказался в Сайверии. Я сорву большой куш. Напрошусь к нему в ассистента. Глядишь, он упомянет меня как свою помощницу. За всеми этими розовыми мечтами я не заметила, как ушастику скакал вперед. В то время, как повозка замедлилась, а затем и вовсе остановилась. Видимо, я все же напортачила в упряже. «Стой! Стой! Кому сказала!» Крикнула я вслед убегающему мулу. «Да что ж такое-то, а?» Я спрыгнула с повозки и побежала за ним. «Да стой же ты, скотина треклятая!» Ушастик даже не обернулся. Только ушами повел в мою сторону. Я же сбивалась с ног, пытаясь его догнать. Мы бы добрались в таком темпе до города, но вот мул замедлился и встал посреди дороги. «Ах ты, осел неблагодарный!» выдохнула я, прижимая ладонь к правому боку. Там внутри нещадно тянуло. Дыхание сбилось, мне не хватало воздуха, и выглядело я, должно быть, просто ужасно после пробежки. «Чего встал? Пошли обратно!» Я недовольно потянула за поводье, но ушастик не тронулся с места. Я проследила за его взглядом и обмерла. На обочине сидел огромный пес и внимательно за нами следил. Шерсть длинная, серебристая, на концах черная, подшерсток белый. Глаза ярко-голубые и умные. «П «Привет!» — как можно мягче произнесла я. Плетеный яркий ошейник подсказал, что животное не дикое. Может, чья-то пастушья собака? «А ты откуда такой красивый? Мы вот мимо проходили, нам на работу нужно», продолжала ласково лепетать я, скорее для самоуспокоения. Пес вильнул хвостом. «Ну, мы пойдем, а ты будь хорошим мальчиком». Вот только Ушастик явно не собирался никуда уходить. Он словно впал в ступор и боялся пошевелиться. Тогда пес встал. Я напряглась. Медленно он направился к нам, и тут, мол, ожил, и начал пятиться назад. «Ты ты ведь не кусаешься?» — взволнованно спросила я. «Какой ошейник у тебя красивый! Хозяин тебя явно любит. Интересно, где его бездна носит Пока мы двигались в нужном направлении, и собака не проявляла агрессии. Я старалась ласково ее заговорить. Если что, на готове имелось заклятие усыпления. Сработало на еноте, сработает и на собаке. Так мы дошли до повозки. Затем пес остановился. Время от времени, бросая взгляд на угрозу, я запрягла Ушастика. Наш новый знакомец отошел к обочине и сел, словно освобождая нам путь. И я окончательно убедилась, что имела дело с пастушьей собакой. Читала в газете, будто они настолько умные, что могут без хозяина собирать стадо и перегонять их с поля на поле. Я залезла на повозку. Ушастик без лишних команд припустил вперед. «Спасибо!» Бросила я собаки. «В следующий раз припасу для тебя сахарную косточку!»